Глава двадцать первая От удивления я встал, сел, опять встал, подошел к окну, а потом к кулеру и выдул два стакана холодной воды подряд. — Тебе нехорошо? — спросил Даргон Квинт. Я бросил пластиковый стаканчик, промахнувшись мимо урны, потом налил новый и выпил его медленно, а не залпом. — Я боец, — сказал я. Я дерусь в клетке. За это мне платят. Больше я ничего не умею. И уж тем более я не знаю, как управлять целой семьей в большом городе. Зачем я вам на этой должности? — Ты боец, — подтвердил Даргон. Я вернулся в кресло и откинулся на спинку. — Нам и нужен боец, — продолжил он. — Тот, кто готов к решительным поступкам. Помню, как ты тогда отправился в старый город. Знаю, как ты пошел в одиночку разбираться с бандитами. Много чего еще. Он сел в кресло гостя и немного в нем покрутился. Темнело. Свет в кабинете не горел. Перстень Даргона с красным камнем, который неприятно светился, заметен сильнее обычного. А еще тебя ненавидит глава семьи Ваутерс. За то, что ты тогда прикончил его лучшего убийцу. Ненавидит наследник семьи Печ за то, что ты увел Иду, его бывшую девушку. Ненавидит семья Харт за то, что ты отказался от его предложения. Я замер. Даргон чуть усмехнулся. Ха -ха -ха -ха. Думал, я не знал, что тебе предлагали миллион, а ты отказался». Ну, и еще наследник семьи Кастнер тебя не любит. Но ты и сам об этом в курсе. И вы собираетесь ставить во главе семьи человека, которого они ненавидят? Верно. Ненавидят, значит, не смогут с тобой договориться у меня за спиной. Для нас хорошая война важнее доброго мира. Ну, и главный твой козырь. «Ремодеус Унбат, наш правитель, смотрит твои бои на повторе и повесил твой плакат в главном зале». «У меня есть плакаты?» — удивился я. «Да, но не бойся, тебе капает с этого доля». «Что еще?» «Так я же не ваш родственник», — сказал я. «Это не важно». Может быть, женишься на одной из женщин нашего рода? Этого достаточно. Просто придется взять ее фамилию. И все. Дело в шляпе. Он встал, подошел ко мне, хлопнул меня по плечу и остановился возле окна. Когда-то мы решали дела в этом городе. Именно наш предок захватил горнила, обратил в бегство забытого короля И подчинил себе нескольких архонтов. Мы придумали, как использовать энергию слабых демонов. Мы правили верхним городом. Даргон развернулся ко мне. И мы можем вернуть все. Ты победишь, загадаешь желание Ремадеусу, и с той поры мы станем сильными. И какое желание я должен загадать? Квинт промолчал несколько минут. А потом начал смеяться, долго и громко. Я первый раз услышал его смех. <смех>, <смех>, смех. Прошу прощения. Он просмеялся и вытер набежавшую слезу. Я не знаю. У меня осталось мало времени, а я до сих пор не знаю но думаю, что скоро это станет мне понятно. Одно желание, и мы вновь станем сильны. Но...» Он поднял палец. «Мое предложение действительно только в одном случае. Ты одержишь победу в адском забеге. Иначе желание Римадеусу загадает боец семьи Каснер. Скорее всего, если он победит то просто убьет тебя на ринге. А потом они уничтожат нас. И семья Квинт исчезнет навсегда. Даргон пошел к выходу. Не забывай об этом. Все в твоих руках. Он ушел, а я остался в кресле. Скорей бы бой и гонг. Тогда мне станет проще. Потому что сейчас творится непонятно что. «Ты не вырвешься отсюда живым, освободитель!» Орлам нашел еще двоих полукровок. Теперь целых три обратившихся демона, включая решившего размяться старого Герберта, пытались загнать меня в угол тренировочного ринга. Я уклонился от удара когтей, подпрыгнул, когда старый Герберт пытался подсечь меня хвостом, и врезал в ответ демону с восемью глазами на паучьей морде. Демон-паук яростно взревел и расправил крылья. Ну что может быть хуже паука? Только паук, который умеет летать. И когда еще, он трехметровый демон с шестью волосатыми лапами. Он схватил меня передними лапами, поднял вверх и вышвырнул с ринга. В животе что-то ёкнуло, пока я летел. А потом я врезался в стойку со штангой. — Осторожно! — предупредил Максвел. Его защита сработала, иначе бросок сломал бы мне спину, а упавшая штанга разбила бы голову. Но я все равно остался лежать, тяжело дыша. Вставать не хотелось. Полукровки переглянулись и начали обращаться назад. Потом все три здоровых мужика склонились надо мной. — Ты живой? — Не очень, — сказал я. Они пожали плечами и отошли. Я продолжил лежать, смотря в потолок. Рядом с моей головой показалась трость Орлама. — Ты чего это захандрил? – спросил он. — Все нормально, — ответил я. — Просто не могу настроиться. — Ты уже третий день не можешь настроиться. Тебя бьют обычные полукровки. — Да что они? Я сейчас позову какого-то бандюгана с улицы. Он тоже начистит тебе хавальник. — А он прав, — добавил Максвал. Ты сражаешься, как пьяная корова на льду, у которой связали ноги. Орлам яростно вздохнул. — Это не дело. Если так продолжится, не победит тебя еще на взвешивании. Одним только взглядом. — Да дай ему отдохнуть! — крикнул старый Герберт. — На него и так навалилось! Еще наследникам обещают сделать. Да, некогда отдыхать! Орлам махнул рукой. А у тебя нету еще какой секретной техники? спросил я. Типа как в тот раз, когда я боролся со страхами. Тебе не поможет. Ты же понимаешь, как тебе важно победить? Да знаю я. Я поднялся. Очень важно. Важно для Ли, важно для Квинтов, важно для всех. Я все знаю. Даже для меня это важно, чтобы стать наследником. Просто тяжело сосредоточиться. — А, я понял. Орлам сел на скамейку и похлопал возле себя. — Садись. Я плюхнулся рядом и вытер лицо. Башка гудела после падения. Ты забил себе в голову, что должен победить, — сказал он. — Ну да. — Нет, не так. Ты боишься проиграть до смерти. Ты боишься, что выйдешь в клетку и выступишь еще хуже, чем сейчас, что проиграешь. А поэтому с каждой твоей тренировкой все выходит хуже и хуже из-за этого твоего страха. — Может быть. Я пожал плечами. «Если бы прийти в себя...» «Да ты забил себе все мысли об этом!» Вскричал Орлам и отбросил трость. Она с громким стуком упала на пол. «И пока эта хрень сидит в твоей голове, результата не будет!» Он встал, подхромал к трости и поднял ее. «Сколько ты дерешься?» На этот вопрос сложно ответить. «Я даже не знаю, сколько мне лет в этом мире». Восемнадцать или девятнадцать? В старом было двадцать пять, из которых я занимался единоборствами очень долго. Но Орлам ответа не ждал. — Ты профи! — сказал он. — Для тебя это естественно. Твоя потребность — надрать кому-нибудь жопу. Это для тебя — жрать, срать и дышать. Ты просто выходишь в клетку, и там ты как бог. Ты разорвал всех, кто выступил против тебя. Ни одного поражения. Он набрал воздуха в грудь. Вся эта твоя мозгоебля не имеет отношения к тому, как ты дерешься. Ты там у себя дома. Ты же идешь жрать и не боишься, что не справишься с порцией еды. Тебе же не страшно, что пока ты тужишься на толчке, то можешь умереть от кровоизлияния в мозг? «Не добавляй мне еще одну фобию!» Ха -ха. Я усмехнулся. «Да я не шучу! Это все естественно для тебя. И бои особенно. Это то, что ты умеешь делать. Ты же не ждешь, что тебе будут аплодировать за съеденный завтрак». Орлам несколько раз прошелся мимо меня. «Ты же не срешь в ожидании того, что твою фотографию повесят из-за этого на доску почета». Или дадут грамоту за мастурбацию. Почетный драчун верхнего города. Первое место с большим отрывом. Нет? Не ждешь? Он устало сел. В этом и суть. Ты выходишь в клетку и побеждаешь. Это твоя природа и природа твоего пассажира. Вы просто созданы друг для друга. Идеальный союз. Так что возьми себя в руки. «Выкинь эту хрень из головы и иди сейчас на ринг. Сделай то, что хочешь. А ты хочешь победить, я знаю. В этом наша природа, потребность, понятно?» И я кивнул. «Я знаю, что у тебя вечером прием», — сказал Орлам спокойным голосом. «Но еще успеешь позаниматься. А пока иди и побеждай». Просто зайди и дай себе оторваться в этой клетке. Не думай ни о чем. Да, как я умел раньше. Гонг и мой мир сужался до размеров клетки. Я поднялся. И знай, — добавил Орлам, — уже если кто и победит, то это будешь ты. Теперь вперед. Сначала сто кругов вокруг зала, потом на ринг». «Выглядишь измучена!» Сочувствием сказала Ида Квинт и чмокнула меня в щеку. Она опять в зеленом платье, которое подчеркивало ее фигуру, а еще золотыми серьгами, в которые были вставлены изумруды. Я чуть притянул ее к себе и потискал за задницу, а потом просто обнял, вдыхая аромат персиковых духов. «Может, ну его, этот прием?» — спросил я, глядя ей в декольте. — Тебе важно присутствовать. Она подняла руку к моему подбородку и мягко приподняла голову, чтобы я смотрел ей в глаза. Я вздохнул и опять посмотрел ниже. — Дядя еще не делал официального заявления, — сказала Ида. — Но после твоей победы в турнире точно это скажет. Да и все уже в курсе, что происходит. Жди кучу неприятных личностей. — А тебе так идет этот костюм, яйца жмет, — сказал я и поправил брюки. Она улыбнулась, взяла меня под руку, и мы прошли в зал. Больше это напоминало какой-то фильм. Куча богато одетых людей в цветах одной из пяти семей плясали, жрали и пили в роскошном историческом дворце с кучей колонны статуй. Оркестр играл какую-то классическую для этого мира музыку. Тут должны быть и самые главные охотники, и всякие чиновники. И даже сам Римадеус Унбат, который сидел на диванчике в обнимку с наложницами и что-то вещал собравшейся перед ним толпе. — Я сегодня заходила в больницу, — сказала Ида на ушко. — Лия даже спустилась во двор. — Она мне кошку показала, которую ты принес. — Такая красивая? — Ага. Да, еще демоница. Потом сходим с Лией по магазинам, когда все закончится. Она нахмурилась. Там дети Даргона. Злющие, как архонты. Я и сам это видел. Оба сына Даргона, видевшие, как будущее утекает у них из ладоней, просто кипели от ярости. Но ко мне не подойдут, побоятся расправы. Но тут полно других нехороших людей. Старый толстый мужик в фиолетовой рубашке с темными пятнами от пота поприветствовал меня поднятым бокалом. Это глава семьи Ваутерс. Тогда, во время переговоров, его человек убил почти всю команду Даргона и хотел захватить нас в плен. Едва вырвались. А Вот там Петши, отец и сын. Желтые рубашки под черными пиджаками. С сыном я тогда подрался в ресторане, когда водил Иду на первое свидание. Чуть дальше Найл Харт, рубашка зеленая. Он мне предлагал миллион за поражение. А прямо ко мне шел свирепого вида мужик в синем костюме. Стер Кастнер, первый охотник дома Кастнер. И самый жуткий среди всех пяти. — Так это ты тогда устроил эту долбанную сделку? — громким басом спросил он. — Заставил моего сына подписать бумагу. — Верно, — сказал я. — Я никому не позволю себя обманывать. Стер посмотрел на меня из-под лобья и громко заржал. — Вот это ответ мужика с остальными яйцами! Пробасил он и пихнул кого-то из своих сопровождающих в плечо. — И правильно! Смог выстоять перед Каснером, значит, достоин. От него сильно разило выпитым. Мимо прошел слуга с подносом, полным бокалов. Стер взял два и выпил оба. «Жду не дождусь боя», — сказал он. «Это будет бой века. Но мой боец все равно победит. Я отдал ему самого крутого лиса, который только у нас был. Самого...» «Господин Стер», — проговорил один из сопровождающих, напуганный мужичок статуировка на лбу. — Вы просили напомнить, чтобы об этом нельзя говорить. Стер с размаху стукнул ему в лицо и сломал нос. А потом опять засмеялся. Мужичок скуксился, его нос начал синеть и опухать прямо на глазах. — Точно! А я и забыл, сам же просил. — Ну, бывай, боец! Он пошел в толпу, бесцеремонно всех расталкивая. Сопровождающие шли за ним. У некоторых следы побоев, а у одного... — У него зашит рот? — шепотом спросил я. — Да, — ответила Ида. — У главы семьи Кастнеров свирепый нрав. — Он же психопат. — Точно, — согласилась она. Где-то впереди раздались звуки потасовки. Стер с кем-то столкнулся и никак не хотел уступать. Но если хотят подраться, пусть. Мы с Идой прошли чуть дальше по покрытому мозаикой полу. А вот и мой любимый боец!» Ко мне подошел сам правитель Римадеус Унбат. Он был пьян, хоть и не так, как стер. Но ему приходилось опираться на одну из наложниц. Другая мне подмигнула, за что удостоилась свирепого взгляда от Иды. «Уже скоро!» — сказал Римодеус, пожимая мне руку. — Я даже дни в календаре отмечаю. Бой века, не иначе. Никак не могу дождаться. Как же они ждут этот поединок? Я и сам не мог дождаться. Гонг, и останется только бой. Не придется ни о чем думать хоть несколько минут. Главное — это бой, победа и операция для Лии. Дальше будет проще. Римодеус сразу ушел, чтобы говорить с кем-то еще. А ведь у него тоже полно работы, если подумать. Постоянно с кем-то видеться и говорить. Впрочем, его это точно не угнетает, судя по его довольному виду. Ко мне подходили еще. Какие-то люди, которых я не знал, журналисты, которые просили об интервью, красивые женщины, которые смотрели на меня так, будто хотели заняться сексом прямо в этом зале. Ида, похоже, уже пожалела, что настояла, чтобы я пришел сюда. — А твой дядя не придет? — спросил я, когда мы наконец-то смогли отойти подальше от всей этой толпы и встать возле высокого столика. — Должен был, — сказала Ида, — но, наверное, задержался. Сейчас очень много дел. Официант поставил перед нами два бокала и две тарелочки с пирожными с каким-то желтым и ароматным кремом. «М -м -м -м...» Ида обрадовалась. Персиковые, мои любимые. И вино хорошее. Я не буду. Я отодвинул свой бокал и тарелочку. На диете перед боем. Тогда мне достанется оба. Она откусила кусочек и запила вином. А куда потом? Она оглядела зал, чтобы убедиться, что никто из местных женщин на меня не пялится. «Поедем к тебе? Только если сразу ляжем спать», — сказал я. «Мне завтра рано вставать и сразу на тренировку. А то я знаю тебя, рыжая». Она засмеялась, прожевывая второй кусок, и чуть закашлялась. Пожадничала. Она допила свое вино и взялась за мое пирожное. «Надеюсь, он не будет с тобой драться прямо сейчас?» «Нет, мы с ним неплохо общаемся». Кайт Холл. Пиранья со скучающим видом стоял у стены. Его тоже доставали, и парню это точно надоело. Завидев меня, он пошел в нашу сторону, игнорируя настырную журналистку. «Ненавижу приемы», — мрачно сказал он, поздоровавшись с нами. «Обычно мне проще». Каснера меня к себе не приглашают. Но сегодня зачем ты решили взять, да еще ко двору Мадеуса. Сочувствую. Я покрутил бокал, который все равно не собирался пить. Еще столько дел, а нас отправляют на приемы. — Ты меня понимаешь, — он скрестил руки. — К бою с тобой подготовиться сложно. — Кстати, — сказал я, — смотрел последний матч... — У тебя хороший правый оверхенд. — А что это? — спросила Ида, добравшись до моего пирожного. — Я возьму твое вино запить? — Бери, конечно. Это удар правой по дуге. Очень мощный. — Не знал, что он так называется. — пиранья хмыкнул. — Ну, тогда пожелаю вам спокойного вечера и пойду страдать дальше. — Можете остаться сказала Ида с улыбкой. Вам точно есть что обсудить. А я пока... <coughs> Она закашлялась. Извините, подавилась. Ида взяла недопитый бокал и закашлялась сильнее, опрокинув вино. Позвать доктора? Спросил я. Ты в порядке? Да, вот только... Она закашлялась еще сильнее а потом сорвала с себя цепочку, будто она ей мешала. «Да что с тобой?» Я взял Иду за плечи и посмотрел в ее глаза. Мутные от паники. Подавилась? «Ну, с этим справимся. Я знаю метод Геймлиха». «Но нет, тут что-то другое. Если человек подавился, у него не идет изо рта кровавая пена». Ида начала сжимать себе горло и случайно сильно его царапнула. Побежала кровь, я крепко схватил ее за руки. Она не подавилась, тут только одно. — Яд! — сказал пиранья. — Не давай ей царапать горло, а я за доктором!